24. Луковый вор. Чампара находится в отдаленном уголке Индии, а потому пресса почти не вмешивалась в Чампаранскую компанию. Никто не приезжал туда. С компанией в Кхеде все было иначе, и ее ход освещался прессой изо дня в день. ж и т е л и Гуджарата очень заинтересовало это противостояние, поскольку оно стало для них совершенно новым опытом. Они были готовы жертвовать немалые средства на наше дело. Им было трудно осознать, что для сатиографии нужны не только деньги, и более того, деньги — это последнее, в чем она нуждается. Несмотря на мои возражения, торговцы из Бомбея присылали нам значительно больше денег, чем было необходимо, и под конец кампании у нас еще оставались неизрасходованные средства. Добровольцам, участвовавшим в сатиографе, преподавали новый урок простоты. Не могу сказать, что они поняли его в полной мере, но их образ жизни довольно сильно изменился с тех пор. Для крестьян-падидаров эта борьба тоже стала чем-то совершенно новым. А потому нам приходилось переезжать из деревни в деревню и объяснять им принципы сатиографии. Необходимо было избавить земледельцев от страха, помочь им понять, что чиновники являются не хозяевами, а слугами народа, поскольку получают свое жалование из средств налогоплательщиков. Они никак не могли осознать, что бесстрашие должно сочетаться с учтивостью. Как только страх перед чиновниками пропадал, крестьянин немедленно отвечал оскорблениями на оскорбления. А ведь неучтивость отравляет цитиаграху, подобно тому, как капля мышьяка отравляет молоко. Позже я увидел, что крестьяне усвоили урок учтивости даже хуже, чем я рассчитывал. Опыт показал мне, что учтивость – самая трудная часть ц т и а г р а х и ведь она заключается не просто в вежливых выражениях, подобранных специально для конкретного случая, а во внутренней сдержанности и желании благополучия оппоненту. Это должно проявляться в каждом действии сатиаграха. На первых порах, хотя люди и стали более смелыми, правительство ничего не предпринимало. Но земледельцы долго не сдавали позиций, и тогда правительство прибегло к радикальным мерам. Чиновники, ответственные за сбор налога, стали продавать принадлежавший земледельцам скот и конфисковывать любое движимое имущество, какое попадалось под руку. Были разосланы уведомления о штрафах, а в отдельных случаях крестьянам запрещали распоряжаться еще не сжатыми урожаями. Это напугало земледельцев. Некоторые все-таки заплатили налоги, другие попытались отдать чиновникам самое ненужное имущество, чтобы погасить хоть какую-то часть долга. Но многие были готовы сражаться до победного конца. Пока все это происходило, один из арендаторов Шанкарлала Парикха заплатил налог с обрабатываемой им земли. Это поразило нас. Шанкар-Лал Парик немедленно принял меры, чтобы исправить ошибку своего арендатора. Он отдал земельный участок, с которого был уплачен налог на благотворительные цели. Так он сумел спасти свое честное имя и показать пример остальным. Чтобы ободрить напуганных крестьян, я посоветовал в м е с т е с Маханлалом Пандьей собрать урожай лука с поля, на которое наложили незаконный, на мой взгляд, арест. Я не рассматривал это как акт гражданского неповиновения, но даже если это и было им, я предпочитал пойти на такой решительный шаг. Пусть арест наложили и по закону, думал я, но подобные действия правительства противоречат морали и близки к воровству. А потому долг земледельцев состоял в том, чтобы собрать урожай, игнорируя полученный ордер на арест. Народ выучил этот горький урок и узнал, что такое штраф и тюремное заключение, которыми обычно сопровождается любое гражданское неповиновение. Маханлалу Пандье это даже понравилось. Он полагал, что в ходе нашей кампании хотя бы один человек должен попасть за решетку во имя принципов сатяграхи. Он охотно согласился собрать лук вместе с семью или восемью друзьями. Правительство не могло после этого оставить их на свободе. Арест Маханлала и его товарищей вдохновил народ действовать еще решительнее. Когда страх перед тюремным заключением пропадает, Репрессии лишь с е л я ю т мужество в людские сердца. Целые толпы окружили здание суда в тот день, когда рассматривалось дело. п а н з ю и его товарищей признали виновными и приговорили к короткому тюремному заключению. Я, разумеется, считал обвинение несправедливым, ведь сбор лука нельзя было приравнять к воровству по уголовному кодексу. Но мы не стали подавать апелляцию, поскольку считали необходимым избегать судебных разбирательств. Процессия землевладельцев сопровождала каторжников до тюрьмы, и в тот день Маханвал Пандья получил от землевладельцев почетный титул «Дунгличор» — луковый вор, которым гордился и сейчас. В следующей главе расскажу о том, как закончилась Сатиаграха в Кхеде. 25. Завершение Сатиаграхи в Кхеде. Наша к о м п а н и я закончилась совершенно непредсказуемым образом. Было ясно, что люди очень устали, я не мог допустить, чтобы самые несгибаемые из них дошли до полного изнеможения. Поэтому я упорно искал достойный участник а с а т и о г р а ф и способ завершения борьбы. Такой способ нашелся совершенно внезапно. м а л а д д а р из Толока-Надиад к сообщил мне, что бедные получат отсрочку, если обеспеченные патидары уплатят налоги. м а л а д д а р чиновник среднего звена, отвечающий за Толок, административная единица в некоторых странах Южной Азии. Я попросил письменное подтверждение и получил его. Но поскольку Мамладдар мог отвечать только за свой талук, я также снесся с главой налоговой службы и попросил его подтвердить, что эта информация относится ко всему округу. т о т ответил, что соответствующий приказ об осрочках, на условиях, о которых упомянул Мамладдар, уже отдан. Я ничего не знал о подобном приказе, но если это действительно было так, то земледельцы добились желаемого. Напомню, что это требование… входило в подписанную ими петицию. Однако такое завершение борьбы не слишком обрадовало меня. В нем не было какой-то благодати, которой непременно сопровождалась каждая компания сатиограхи. Глава налоговой службы продолжал действовать так, как будто ничего не знал о соглашении. Беднякам предоставлялись отсрочки, но едва ли кто-то из них выиграл от этого. Сам народ был наделен правом решать, кто считается бедным, а кто нет, но вот правильно воспользоваться этим правом Люди не могли. Оставалось только сокрушаться, что это им не под силу. И хотя завершение конфликта преподносилось как триумф сатиографии, я не мог разделить всеобщего веселья, поскольку полный успех так и не был достигнут. Компания сатиографии успешна только в том случае, если ее участники становятся сильнее, чем были до этого, если эта борьба укрепляет их дух. И все же у описанной мной компании были косвенные положительные результаты, которые мы можем наблюдать и сегодня. с а т и я г р а х о в к х и д е способствовала пробуждению самосознания крестьян-гуджарата и положила начало их подлинному политическому образованию. Великолепная агитация доктора б е з е н т в поддержку самоуправления Индии, разумеется, затронула земледельцев. Но именно наша к е д с к а я компания помогла образованным общественным деятелям установить контакт с крестьянами и понять, как устроена их жизнь. Они научились отождествлять себя земледельцами, поняли, в каком направлении должны двигаться, и их способность к самопожертвованию развелась. То, что Валабхай нашел свое место в этой компании, стало само по себе важным достижением. Мы сумели оценить это по достоинству во время борьбы с последствиями наводнения в прошлом году и в ходе сатиаграхи в Бордоле в текущем году. Общественная жизнь в Гуджарате закипела. Крестьянин Патидар, осознал всю свою силу, что стало для него незабываемым опытом. Этот урок навсегда запечатлелся в умах общества. Спасение людей зависит от них самих, от их умения переносить страдания и жертвовать. Сатиаграха прочно обосновалась в Гуджарате благодаря к е д с к о й компании. А потому, хотя и не особенно радовался завершению сатиаграхи, земледельцы кхеды торжествовали от осознания, что приложенные ими усилия оправдали себя. Крестьяне нашли верный и надежный способ справляться со своими горестями, и этого осознания было для них достаточно. Однако крестьяне-кхеды не смогли до конца постичь сущность сатиографии, и это дорого им обошлось, как мы убедимся в последующих главах. 26. Страстное стремление к единству. Компания в Кхеде началась во время ожесточенной войны в Европе. Война вступила в новую критическую фазу, вицекороль пригласил лидеров всех партий движений на военную конференцию в Дели. Меня тоже позвали. Я уже упоминал о приятельских отношениях, сложившихся между вице-королем, лордом, ч е м с ф о р д о м и мной. Итак, я отправился в Дели. Вообще имелись веские причины, по которым я мог воздержаться от участия в конференции, и главной из них было исключение из числа приглашенных таких лидеров, как братья Али. Али Шаукат, 1873-й, 1938, и Мухаммад, 1878-1931, общественные деятели, активные участники общественно-политической жизни Индии, лидеры халифатского движения, выступавшие за объединение мусульман ради защиты интересов халифа и всего ислама. Они в то время находились в тюрьме. Я встречался с ними лично не более двух раз, но многое слышал о них. Все мои собеседники были высокого мнения об их служении, обществу и храбрости. Тогда еще не очень хорошо знал Хакима Сахиба, но Рудра и д и н а б а н т х у Эндрюс похвально отзывались о нем в разговорах со мной. С мистером ш у а й б о м Куреши и мистером Хваджей я познакомился на собрании мусульманской лиги в Калькутте. Среди других моих друзей были доктор Ансари и доктор Абдуррахман. Я пытался ближе сойтись с правоверными мусульманами и стремился понять их видение мира. общаясь с наиболее яркими и патриотичными представителями ислама. А потому меня не нужно было долго уговаривать, и я охотно отправлялся с ними, куда бы они меня не пригласили. Достаточно рано, еще в Южной Африке, я понял, что нет подлинной дружбы между индусами и мусульманами, а потому и никогда не упускал возможности устранить препятствия на пути к их единству. Не в моем характере было льстить или пытаться угодить кому-то ценой потери самоуважения, но опыт п о л у ч е н ы в Южной Африке, убедил меня, что именно в попытках соединить индусов и мусульман моя х и м с а п о д в е р н е т с я самому тяжелому испытанию, и что сам по себе этот вопрос станет неиссякаемым источником экспериментов с Ахимсой. Я и сейчас твердо верю в это. Каждую секунду своей жизни я ощущаю, что Бог проверяет меня. Вернувшись из Южной Африки с окончательно оформившимися взглядами на эту проблему, я попытался сойтись с братьями. Но прежде чем я смог узнать их ближе, их посадили. Маулана Мухаммед Али писал мне длинные письма из тюрем в Бетуле и ч и е н д в а р е когда надзиратели позволяли ему. Я попытался получить разрешение видеться с братьями, но мне отказали. После того, как братья отправились в тюрьму, я получил приглашение от друзей-мусульман на сессию мусульманской лиги в Калькутте. Когда меня попросили выступить, я обратился к присутствующим и напомнил об их долге, добиться освобождения братьев. Позже эти же друзья отвезли меня в мусульманский колледж в олигархе. Там я призвал молодых людей стать факирами, чтобы служить своей родине. Затем я снесся с правительством, чтобы обсудить возможность освобождения братьев Али. Я также изучил их взгляды и деятельность в халифатском движении и побеседовал на эту тему с мусульманскими друзьями. Халифатское движение. религиозное и политическое движение индийских мусульман, сформировавшееся во время Первой мировой войны. В 1920 году лидеры халифатского движения заключили союз с Индийским национальным конгрессом и включились в борьбу за независимость Индии. «Чтобы стать подлинным другом мусульман», подумалось мне, «я обязан сделать все возможное для освобождения братьев и справедливого решения халифатского вопроса». Я не мог оценивать достоинства или недостатки движения в поддержку халифата, однако в требованиях мусульман не было ничего аморального. В вопросах религии люди неизбежно расходятся, и каждый считает именно свою веру правильной. Если бы у нас всех было единое мнение по всем религиозным вопросам, в мире существовала бы только одна религия. С течением времени я обнаружил, что требования сторонников халифатского движения не противоречат ни одному этическому принципу. Более того, даже премьер-министр Великобритании признал их справедливость. Поэтому я почувствовал необходимость настоять на том, чтобы премьер-министр сдержал свои обещания. Его заявление было выдержано в столь ясных выражениях, что теперь изучение требований мусульман стало необходимым только для успокоения моей совести. И друзья, и недруги не одобряли моего отношения к х л и ф а т с к о м у вопросу. Но как бы то ни было, я не вижу причин пересматривать свои взгляды или сожалеть о сотрудничестве с мусульманами. Я бы поступил точно так же, если бы похожая ситуация сложилась вновь. Поэтому, отправившись в Дели, я намеревался объяснить свою позицию вице-королю. Халифатский вопрос тогда еще не приобрел окончательной формы. В Дели возникло еще одно препятствие на пути к моему участию в конференции. Динабанд Хоэндрюс поднял вопрос о моральной стороне моего присутствия на военной конференции. Он рассказал мне, о п р о т и в о р е ч и в ы е с о о б щ е н и я в британской прессе относительно секретных договоров, заключенных между Англией и Италией. «Как мог я участвовать в конференции, если Англия действует по тайному сговору с другой европейской державой?» — вопрошал меня мистер Эндрюс. Я ничего о договорах не знал, но с л о в о д и н о б а т х у Эндрюса» было для меня достаточно. Поэтому я написал лорду Чемсфорду о своих сомнениях по поводу участия в конференции. Он пригласил меня к себе для обсуждения вопроса. Мы долго разговаривали с ним, его личным секретарем, мистером Маффи. В результате я принял решение все-таки участвовать в конференции. Аргументы вице-короля были такими. Вы, разумеется, не думаете, что вице-королю Индии известны абсолютно все шаги британского кабинета министров. Я, как и многие другие, не считаю британское правительство безупречным. Но если вы согласны с тем, что империя в целом — это держава, стоящая на стороне добра, если вы полагаете, что и н д и я принесла пользу тесная связь с Великобританией, разве не должны вы признать, что долг каждого индийца состоит в том, чтобы помочь империи в критический момент? Я тоже читал сообщения в британских газетах о неких секретных соглашениях. Могу заверить, что больше ничего не знаю об этом. а Вы наверняка понимаете, насколько часто в прессе появляются утки. Неужели из-за этих публикаций вы откажете империи в помощи в столь горький час? Вы можете поднимать какие угодно нравственные проблемы и критиковать на свое с удовольствие после окончания войны, но только не сейчас. Эти доводы не были для меня новыми, но я воспринял их по-новому в тот момент из-за того, как они были поднесены, и из-за обстановки. Итак, я согласился участвовать в конференции. а требовании мусульман я решил изложить в письме вице-королю.